Фигура, укутанная в простыню, слабо заскреблась в дверь королевской опочивальни. Гвардейцы, стоящие по обеим ее сторонам, пришельца не замечали. — Братец, ты что ли спишь? — с могильным голосом вопросила фигура. — А порадоваться вместе со мной? Дверь опочивальни распахнулась. Его величество Ридерт, похоже, вообще не ложился. Свидетельством тому были красные глаза, встрепанная шевелюра, всклокоченная борода и полный комплект одежды. — Дрюня! — рявкнул король. — Ты должен быть у целителя. Какого аркаеша ты тут делаешь? — Я был у целителя. Спасибо тебе за незабываемые часы, проведенные в объятиях славного ожина. Кривляясь, шут склонился в раболепном поклоне. — А вообще, впусти меня уже и дай поделиться радостью. — Какой еще радостью? С подозрением спросил Его Величество, отодвигаясь и освобождая вход. Колька опять сбежал. Ежели только летать научился, хихикнул шут, перешагивая порог. А так-то он теперь в седло пару-тройку седмиц не сядет, коли жужжин не вмешается. Спальня его величества была вовсе невелика и не роскошна. Старинная кровать под балдахином занимала большую часть помещения. В углу стоял небольшой письменный стол с бюро. В другом горел камин, над которым висел портрет родителей Ретерта. Несколько пуфиков и кресел, стоящих так, будто их уронил великан. Великолепная тигриная шкура у огня, на которой, тяжело вздыхая, спаливал кадав стремительный и один из толстопалых щенков, его многочисленных отпрысков. Дрюня с наслаждением упал в кресло у бюро, закинул ноги на подлокотник и объявил. «Мы помирились, братец!» «Да мы вроде не ссорились!» — пробурчал Рейдерд, вернувшийся за стол, где проглядывал какие-то бумаги. «Да мы с ванилькой моей помирились, твое тукодумное величество!» — завопил Дрюня, вскакивая. «И так сладко помирились, что я от чувств не могу уснуть!» «Хочешь, я тебя вырублю?» — буднично предложил король. Разбуженные громкими голосами щен — Шатаясь ото сна, подошёл к стулу и попытался забраться к Ветерду. Тот поднял его за шкирку, с удовольствием взвесил в руке, поцеловал в морду и уложил на колени. — Дурак ты, братец! — всерьез разобиделся Дрюня. — Я к тебе как к родному, с радостью, а ты — вырубить. — Ну ладно, ладно, — пошел на попятный собеседник. — Давай, рассказывай. «Каравелла моя каким-то образом прознала об отравлении». Шут вернулся в кресло, довольно блестя глазами. «И прискакала кожину с твердым намерением забрать меня домой и лечить народными средствами». «Клистиром?» — хмыкнул Ред. «Травками и диетой!» — гордо ответствовал собеседник. «Но мэтр Жужжин был непреклонен и заявил моей благоверной, что я очень плох». «Он соврал!» улыбнулся король, почесывая за ухом уснувшего щена. «Ты неплох, ты невыносим. А она что?» «Она омыла слезами мое бедное тело и отпустила мне все грехи». Счастливо засмеялся Дрюня. И пообещала мэтру, измученному должностными обязанностями, ухаживать за мной ночь до утра. Правда, спустя пару часов мы все же уснули. Эти, знаешь, игры в помощницу целителя очень утомляют. Но самое главное, она меня простила, братец, и вещи обещала в наши покои вернуть. «Раз Бруни тебя шалопая простила, то и я смогу», — так она сказала. «И давай меня целовать». «А я рад, что вы помирились», — не глядя на него сказал король. «Правда, очень рад». «Спасибо», — искренне улыбнулся Дрюня. «Но скажи мне, твое окосевшее от недосыпания величества. чего ты не спишь?» Его Величество достал из ящика бюро зеркала на длинной ручке, внимательно оглядел свое утомленное лицо и обиженно заявил. «Все нормально у меня с глазами, братец. Это у тебя чего-то не то». Он кинул зеркало обратно. «Тебе, Дрюня, признаюсь, я пытаюсь решить одну дилемму. Арк, наконец, женится, а значит, становится полновластным наследным принцем». Вот я и подумываю, то ли отстраниться от дел и уйти в монастырь, то ли, наоборот, жениться и нарожать еще кучку лассурингов. В любом случае это будет означать пожить, наконец, для себя». «Ж... жениться?» — заикаясь, переспросил Дрюня. Еще не сошедшая шута токсичная бледность тут и вовсе позеленела. «На огнушке, что ли? Пресвятые тапочки!» «Пожалей, народ! На ее тряпки третья часть валового внутреннего дохода страны уходит!» «Знаю!» — поморщился король. «А потом она из свойственного ушастым высокомерия захочет видеть на троне своего отпрыска, а не арка!» «Знаю!» — вздохнул Резерт. «Я не говорю уже о политической подоплеке. Лемаль находится под протекторатом Крея». «Нашему народу вряд ли придется по нраву королева с той стороны». «Знаю!» — рявкнул его величество. Оттого и раздумываю». «Да тут и раздумывать нечего!» — помрачнел шут и поднялся. «Пойду я, пожалуй, братец, не буду тебе мешать. А ты подумай еще, хорошенько подумай. Эх!» Махнув рукой, он вышел, все так же кутаясь в простыню и изображая привидение. Из затихшей утробы дворца донесся его тоскливый вой. «Дурень!» — пробормотал Редерт, вставая. подошел к окну и распахнул створки. Левая рука короля комкала на груди камзол. Прошлое иногда впивалось в наживку сердца невидимым рыболовным крючком и тянуло куда-то, в места, которых давно не существовало.